Мириам Ха. Мисс Ха родилась в 1914 году в Нью-Йорке вторым ребенком в глубоко религиозной еврейской семье. Ее родители умерли, когда девочке не исполнилось и полугода. Это был первый из ударов, который готовила ей судьба. В силу обстоятельств она была разлучена с сестрой и отправлена в старый сиротский приют в Куинсе, где ее, как Оливера Твиста, Кормили жидкой овсянкой и угрозами наказания. С самого раннего возраста она отличалась хорошим развитием, и к десяти годам стала настоящим книжным червем. В возрасте одиннадцати лет ее столкнули с моста. В результате она получила перелом обеих ног таза и позвоночника. И, наконец, в 12-летнем возрасте у нее случился летаргический энцефалит. И это был единственный случай в приюте, где находилось более 200 воспитников. Полгода она была настолько заторможена, что спала день и ночь. Ее приходилось будить, чтобы накормить или справить естественные нужды. А затем, в течение двух лет... Она страдала от частых приступов нарколепсии, сонных параличей, ночных и дневных кошмаров. В это же время больная начала разговаривать во сне. По пятам за этими расстройствами последовал паркинсонизм, и к 16 годам у мисс Х развелись левосторонняя ригидность и укорочение левой руки, нарушение осанки, сопровождавшиеся необычайным ускорением темпа речи и мышления. Выдающиеся умственные способности оказались непораженными, и мисс Ха смогла снова поступить в школу и закончить ее. К 18 годам инвалидность стала настолько сильно выраженной, что больную перевели в госпиталь Маунт Кармель. Таким образом, она не имела ни малейшего понятия о внешнем мире и могла черпать знания о нем только из рассказов и книг. Дальнейший ход ее болезни в следующие 37 лет можно охарактеризовать как медленный, но неуклонный упадок. В дополнение к гемипаркинсонической ригидности акинезии у нее отмечались некоторые спастика и слабость в левой ноге, а также укорочение и деформация правой ноги, что можно считать следствием полученной в детстве травмы. Несмотря на эти трудности и такие расстройства, как нарушение равновесия и заметную склонность к ускорению, мисс Х до 1966 года сохраняла способность ходить с помощью двух костылей. И кроме торопливости речи, у мисс Ха отмечались автоматическое жевание и мастикация, достигшие весьма значительной степени. Вдобавок ее очень расстраивали и приводили к снижению самооценки разнообразные гипоталамические расстройства, которые постепенно подавили ее. Выраженный герсутизм, ожирение, бычий горбик и плетора, угревидная сыпь, сахарный диабет и рецидивирующая язва желудка. В те годы она очень болезненно переживала свое гротескное безобразие и непривлекательность и все глубже погружалась в чтение. Единственное, что ей оставалось. В первые годы своего заболевания мисс Ха страдала внезапными пароксизмами боли в левой половине тела в сочетании с душевными переживаниями и страхом. Эти приступы начинались внезапно, неожиданно и также быстро обрывались. Когда много лет спустя я расспрашивал ее об этих приступах, она ответила дикинсовским примером. «Вы все время спрашиваете меня о локализации боли», — говорила она. Я могу дать вам точно такой же ответ, какой давала на этот вопрос миссис Градгринд. Я чувствовала, что боль витает в комнате, заполняя ее целиком, но не могу положительно утверждать, что испытывала ее. В 1940 году приступы постепенно прекратились, но левая половина тела так и осталась излишне чувствительной к боли. До 1945 года или около того, мисс Ха была подвержена бурным депрессиям и приступам неукротимого бешенства. Но со временем припадки уступили место более устойчивым периодам апатичной депрессии. Вот что заметила сама мисс Ха по поводу этих состояний. «После сонной болезни у меня проявился неистовый темперамент. Я была неуправляема, но меня укротила болезнь». После энцефалита отмечалась также тенденция к нетерпению и импульсивности, что сопровождалось дикими криками при душевных переживаниях. Но и это проявление постепенно ушло. Мисс Ха не без смущения вспоминала о приступах неистового крика. «Было такое впечатление, что во мне что-то вдруг возникает, нарастает и вырывается наружу. Иногда я даже не понимала, что кричу именно я, «Мне казалось вопить что-то вне меня, нечто, которое я не могу контролировать. После этого я ужасно себя чувствовала, я просто ненавидела себя». Отдельно от эпизодических приступов гнева и крика ненависть и обвинения мисс Ха по большей части были направлены внутрь, на себя или на Бога. «Сначала», — призналась она, — «я ненавидела всех, жаждала мести». «Искренне полагала, просто чувствовала, что все люди, окружавшие меня, виноваты в моем состоянии». Потом я смирилась с болезнью и поняла, что это наказание от Бога. Когда я поинтересовался, не чувствует ли она, что совершила нечто заслуживающее такого наказания, как энцефалит, понимает ли, за что попала в такое ужасное скованное состояние, мисс Ха ответила «Нет, я не чувствую, что совершила дурное». В целом я неплохой человек, но я была избрана, сама не знаю почему. Пути Господни неисповедимы. Тенденции к самообвинению и депрессии усугублялись и становились почти невыносимыми во время окологирных кризов, от которых страдала миска. Эти кризы, начавшиеся в 1928 году, проявлялись с впечатляющей регулярностью каждую среду. Они были настолько регулярны, что я каждую среду приглашал студентов, желающих посмотреть окологирные кризы. Тем не менее, время наступления кризов можно было в какой-то мере изменять. В одном случае я сказал Мисха, что мои студенты приедут не в среду, а в четверг. Отлично, ответила Мисха, я перенесу криз на четверг. Именно так она и поступила. Во время кризов, которые продолжались по 8-10 часов, мисс Ха была вынуждена смотреть в потолок, хотя при этом не было никаких признаков апистатонуса. В такие моменты больная не могла управлять креслом, а говорила только едва слышным шепотом. Во время криза мисс Ха была мрачной, замкнутой, грустной, не испытывала отвращения к жизни. Она насильственно переживала в душе свое жалкое положение. Переживала свое пребывание в госпитале на протяжении 37 лет без друзей и семьи. Переживала заново свое безобразие, уродство, инвалидность и так далее. Она снова и снова повторяла себе «Почему я? Что я сделала? За что я наказана? За что жизнь так меня обманула? Какой смысл в дальнейшем существовании? Почему я до сих пор не покончила счеты с жизнью?» Эти мысли, повторявшиеся как некое внутреннее летание, не могли быть изгнаны во время кризов из ее сознания никакими силами, никакими средствами. Они накатывались волнами, не допускали никаких сомнений, подавляли и исключали всякие иные мысли. Когда криз заканчивался, мисс Ха испытывала что-то похожее на радость, от того, что снова стало самой собой, от того, что, возможно, все не так уж и плохо. В дополнение к этим кризам, хотя иногда и одновременно с ними, мисс Х, превосходный вычислитель, страдала счетными кризами. Эти приступы, которые происходили по большей части ночами, заключались в насильственном счете. Например, надо было досчитать до определенного числа, скажем, 95 тысяч, или возвести 7 в 14 степень, и только после решения очередной задачи мисс Ха могла перестать думать о ней и заснуть. Точно так же, как один из пациентов Джелефи, Она часто была вынуждена считать во время окологирных кризов, и кризис не желал или не мог закончиться до тех пор, пока не была решена поставленная на сей раз задача. Если в какой-то момент что-либо прерывало вычисление, она возвращалась к единице и начинала сначала. Как только достигала поставленной цели, криз немедленно прекращался. С тех пор стало ясно, что Мириам Ха не только обладала способностями к счету и вычислениям всякого рода, но и странной перемежающейся компульсией к счету. В такие моменты Мириам принимала считать ступеньки или количество слов на книжной странице или частоту букв в рекламе на книжной обложке. Иногда, стоя у окна, она записывала в уме номера проезжающих автомобилей, а потом совершала с этими номерами различные математические операции, возводила их в квадрат, извлекала кубические корни, сравнивала с другими аналогичными числами. В этих операциях ей помогала великолепная память. Она запоминает каждый номер, число слов на странице, помнит частоту всех букв на обложках книг госпитальной библиотеки. Иногда она произносит в обратной последовательности, пишет или называет по буквам целые предложения. Иногда вычисляет объем соседки по палате в кубических дюймах. Иногда разбивает лица на совокупность простых геометрических фигур. Здесь ей помогает идентическое воображение и память, сходная с памятью человека, описанного Лурией. Когда мисс Ха подвергает людей подобным математическим манипуляциям, она рассматривает их не как людей, а как некие математические задачи. Сама она находит эти математические компульсии абсурдными, но не может им сопротивляться и наделяет их, как она выражается, загадочным значением. Это чувство и есть исходная причина — рационализация всей ее абсурдности. Для нее очень важно симметризировать, ее собственное выражение, различные сцены и ситуации. Либо в действительности, например, предметы на столе, хотя часто это не простая симметрия, очевидная для стороннего наблюдателя, а некая тайная симметрия, известная только самой больной. Либо чаще ментальная симметрия. Она происходит намного быстрее, практически мгновенно, придается реальности силы эйдетического воображения. Арифмомания страсть к счету и вычислениям часто описывалась врачами в самом начале эпидемии летаргического энцефалита а также рассматривается как первый исходный симптом синдрома ла латурета Позже, во всяком случае, я наблюдал это у Мирием, как у других больных с постенцефалитическим синдромом, а также у больных с синдромом Туретта, приходишь к выводу, что арифмомания – поверхностная часть некой более фундаментальной компульсии, которая имеет отношение к порядку и беспорядку. Потребность в порядке, столкновение с мирским беспорядком, упорядочение, примерка порядка, выявление беспорядка – новое упорядочение. Арифмомания имеет дело с арифметическим численным порядком. С логическим порядком связаны другие операции, симметризация пространственного порядка и так далее. В этом смысле то, что вначале выглядит как нелепая, весьма специфическая компульсия, должно рассматриваться как универсальная ментальная потребность, хотя и принимающая уродливую форму и преувеличение либо извращение – Такие странности, такие извращения также весьма характерны для синдрома Туретта и в немалой степени для аутизма. Мне удалось получить замечательную электроэнцефалографическую корреляцию арифметических и интеллектуальных приступов Мириамха. Однажды, снимая ЭЭГ, я попросил мисха вычитать из сотни по семь. Такое задание часто дают больным во время регистрации ЭЭГ для того, чтобы проследить за изменениями характера электрических волн. Как только я попросил это сделать, на ее лице отразилась интенсивная, почти неистовая сосредоточенность, и в тот же момент я услышал усилившийся скрип и потрескивание перьев регистратора ЭЭГ. Усиление работы прибора продолжалось 20 секунд, после чего мисс Х посмотрела на меня, улыбнулась и сказала. «Я готова». «Готова?» — переспросил я. «Что ж вы получили?» «Я получила это» ответила она, минус 600. Далее она пояснила, что, дойдя до двух, она решила, что это абсурдное число. Это число не имело смысла, так как было достигнуто в результате 14 операций вычитания. Она почувствовала настоятельную, почти императивную потребность получить симметричный результат, то есть симметричное число операций. Поэтому она продолжила вычитать по 7, пока не получила идеальное, красивое круглое число, а именно 600 за 100 операций вычитания. Когда я спросил, как выглядит вычитание, она ответила, что ясно видела, как при дневном свете, как числа 7 падали на воображаемую черную классную доску. Когда я анализировал тот отрезок ЭГ во время регистрации которого слышал усиленный треск перьев самописца, то обнаружил спайки электрической активности в обеих затылочных зрительных областях. И этих спайков было ровно 20. Таким образом, каждая интеллектуальная операция, как оказалось, соответствовала спайку электрической активности головного мозга. Приблизительно такие же всплески активности наблюдают во время эпилептических припадков. Так, во всяком случае показалось мне, ее арифметические компульсии могут оказаться также и арифметическими конвульсиями, эпилепсией, судорожными припадками. Эти особенные припадки, в течение которых было произведено 100 операций вычитания, продолжались всего 20 секунд. Несмотря на ее многочисленные неврологические и нейроэндокринные расстройства на чувство беспомощности, так часто ее угнетавшие, мисс Ха мужественно сражалась с инвалидностью вплоть до 1967 года. Она была активной больной, участвовала в жизни отделения, посещала синагогу. Она была непременным участником философских споров, посещала другие занятия в госпитале. Она была жадным читателем и внимательно следила за происходящими событиями. После особенно жаркого лета 1967 года, когда ей были отменены антипаркинсонические лекарства и опасения гиперперексии и теплового удара, которые буквально косили постэнцефалитических пациентов в тот год, у мисс Ха наступило ухудшение неврологического статуса, регрессировала и эмоциональная сфера, усилилась ригидность в левой руке. Она стала прикованным к креслу инвалидом, отстраненным, замкнутым и отрезанным от мира. Резко усилилась апатия. Казалось, Мисха утратила все былые мотивации и теперь сидела целыми днями в инвалидном кресле, уставившись на стену пустыми, ничего не выражающими глазами. Антидепрессанты практически не влияли на это состояние, а возобновление приема прежних препаратов несколько уменьшило соливацию, но оказалось бесполезным в других отношениях. К тому времени, когда ей впервые была назначена леводопа, она уже считалась безнадежной, бесперспективной пациенткой. До назначения леводопы. После обследования, проведенного в мае 1969 года, было установлено, как раз перед назначением леводопы, что мисс Ха страдает чрезмерным ожирением, гирсутизмом, акромегалией и кушингоидным синдромом. Эта женщина неподвижно сидела, обмякшая, апатичная, в инвалидном кресле. Лицо отличалось сильной маскообразностью, В его чертах не было намека на игру чувств и эмоций. Тупость и безнадежность внешности подчеркивали покрытые пылью очки, которые не вытирали и не мыли многие месяцы. Очки прикрывали ее выпуклые, близорукие глаза. Когда очки сняли, выяснилось, что глаза тупо уставлены в никуда. В них не отражалось ни бодрствования, ни внимания, которые бывают порой единственными признаками жизни у больных с тяжелой кинезией. Зрачки были сужены, неравномерно, левый оказался немного шире. Но паралича взора не было, если не считать умеренного нарушения конвергенции. Спонтанное мигание отсутствовало, но постукивание по переносице или визуальные раздражители вызывали длительное смыкание век. Кожа была сальной, с многочисленными угрями и сиборийным дерматитом. Все тело, особенно его левая сторона, отличались выраженной потливостью. Голос мисс Ха был отчетливым и членораздельным, хотя имело место альтернация на стыке гласных звуков и чрезвычайное ускорение темпа речи. Каждую фразу она начинала резко выпаливать, а потом голос быстро садился, и к концу фразы развивалась афония. Кроме нерегулярности силы речевой продукции, ритма и просодии, иногда наружу прорывались экспираторные и фонационные тики, фырканье, которые прерывали осмысленную речь. Дыхание было едва ощутимо, но иногда возникали насильственные глубокие вдохи. Соливаться оказалась усиленной, но выраженного слюнотечения не было. Она была не в состоянии высунуть язык и могла лишь вяло и неуверенно шевелить им во рту. Когда требовалось ускорить движение языком, губы начинали кривиться в нелепой гримасе. Иногда появлялись насильственные жевательные движения, если ее внимание не было ничем занято. И жевательные движения продолжали сохраняться, по моим личным наблюдениям, во время сна, Первой половине ночи левая рука была исключительно ригидна с дистонической деформацией и контрактурой кисти и практически не способна к активным движениям. В правой руке ригидность была выражена незначительно, и правую кисть мисха могла сжать в кулак 6 или 7 раз до развития акинезии. Отмечалась выраженная значительная аксиальная ригидность при практической невозможности произвольных движений в мышцах туловища и шеи. По всей поверхности левой половины тела выявлялась значительная гипергезия со значительной гиперпатией и повышенной реакцией на болевые стимулы. В ногах отмечалась незначительная спастика и слабость верхних двигательных нейронов. Все сухожильные рефлексы были патологически повышенными, а подошвенный рефлекс был разгибательным с обеих сторон. «Мисс Ха была не в состоянии подняться с кресла самостоятельно и не могла стоять или ходить даже с посторонней помощью». Это удивительно, но у пациентки, напоминающей своим обликом умственно отсталого человека, наблюдались эпизоды высокого интеллекта, остроумия и очарования. Эти качества были погребены большую часть времени под наслоениями отчужденности, порожденной блоком. Причем настолько сильно, что люди, не знающие близко мисха, могли принять ее за умственно отсталую. Лечение леводопой. Прием леводопы начался 18 июня 1969 года. В течение первой недели, постепенно увеличивая дозу, мы не заметили изменений состояния больной. Мисха не жаловалась на тошноту, головокружение или другие симптомы, характерные для начального периода приема леводопы. Дальше я предлагаю вниманию читателя выдержки из моего дневника. 27 июня. На дозе 2 грамма в сутки Мисха стала чувствовать себя бодрее, жизнерадостнее. Ее стало больше интересовать окружающее. 1 июля. Мисха продолжает оставаться бодрой и жизнерадостной. И сейчас, впервые за много лет, начала проявлять интерес к своей внешности, требуя, чтобы ее брили три раза в неделю, чтобы обратили внимание на состояние ее кожи и каждый день одевали в платье, а не в бесформенную больничную рубашку. Мисс Ха взяла в госпитальной библиотеке роман. Она ничего не читала уже два года. И начала вести дневник, сначала мелким, затем все более и более крупным почерком. Ригидность в левой руке разрешилась, и мисс Ха планирует заниматься упражнениями, чтобы разработать окаменевшую конечность. Она может теперь без усилий сжимать и разжимать левой рукой кулак, хотя движения отдельными пальцами все еще остаются для нее недоступными. Учитывая этот благоприятный терапевтический ответ и отсутствие побочных эффектов, я увеличиваю дозу леводопы с 3 до 4 граммов в сутки. 9 июля. У мисс Х отмечается дальнейшее улучшение на повышенной дозе леводопы. Хотя появились и побочные явления, к счастью, не слишком серьезные. Левая рука с помощью физиотерапевта стала более ловкой. Теперь женщине под силу раздельное движение пальцами. Это позволяет мисс Х пользоваться ножом и вилкой, а также снимать фантики с конфет и шоколадок, которым она питает определенную слабость, несмотря на ожирение и сахарный диабет. Мисс Ха стала более требовательной и нетерпеливой. Теперь она может заявить о своих требованиях громким голосом. Если же требование не выполняется, она начинает пронзительно кричать. Эти крики мисс Ха воспринимает как нечто чуждое ее собственному «я», и вслед за ними следуют раскаяние и извинения. Для нее по-прежнему характерна речевая торопливость, но речевой поток стал более плавным и связным. Теперь отсутствуют паузы, которые раньше следовали за каждой фразой или предложением. В самом деле, мне не приходилось видеть человека, который говорил бы как мисха. Она может положить на лопатки любого ведущего новостей, так как может произнести 500 слов в минуту, не пропустив ни одного слога. Скорость ее речи в сочетании со скоростью мышления и вычислений ставит в тупик моих студентов. Когда я, например, прошу ее вычесть 178 из 1012, она делает это с той же скоростью, что и говорит. Жевательные движения стали более выраженными, усиливаясь по вечерам и продолжаются после засыпания, но они не раздражают больную и не причиняют ей видимых неудобств. Абсолютно новым симптомом, появившимся на фоне увеличения дозы леводопы, стал тик – молниеносное движение правой руки к лицу, которое она проделывает по 20 раз в час. Когда я спросил Мисха об этом феномене, вскоре после того, как он появился, она ответила, что это бессмысленное движение. Оно не имеет цели, о которой она бы знала, и которое она не желает совершать. Я чувствую, как у меня в руке нарастает напряжение, и спустя какое-то время оно становится слишком большим, и тогда мне приходится совершать это движение. В течение трех дней после появления симптома Тик стал увязываться с намерением и пользой. Он превратился в манерность, и теперь используется мисха якобы для того, чтобы поправить очки. Очки действительно сползают с переносицы и могут упасть. «Лучше их не чинить», — с юмором замечает Мисха. «В противном случае мне придется изобретать новый повод для моего движения». Нет сомнения, что превращение тика в манерность принесло облегчение, так как неосмысленное движение стало действием с определенной смысловой отсылкой. Мисха всегда отличалась склонностью к приданию рациональной и референтной формы своим непроизвольным движениям. Она, в противоположность миссис И, не могла выносить простых, ничем не подкрепленных импульсов. 21 июля. У мисха продолжается ровный и удовлетворительный ответ на лечение, бодрствование без бессонницы, хорошее настроение без возбуждения, прекрасная функция левой руки и способность на фоне проводимой физиотерапии, пусть даже и с посторонней помощью, стоять в течение нескольких секунд, хотя с пастикой и слабость нижних конечностей остались теми же, что раньше. 1 августа. «Это лучший месяц, который я пережила за много-много лет», говорит Миска, подводя итог событиям июля. Среди других желательных эффектов леводопы — прекращение окологирных кризов, мучивших больную на протяжении более 40 лет. Одним из самых благоприятных эффектов леводопы у больных с постанцифалитическим синдромом всегда было, пусть даже временное, избавление их от инвалидизирующих и дьявольски тягостных окологирных кризов, которые наблюдались почти у четверти наших пациентов. Хотя при нормальных обстоятельствах миска обладает уравновешенным характером. Ее быстрый темперамент теперь дает себя знать, что характеризовало ее реакции в первые годы заболевания постенцифалитическим синдромом. В течение августа улучшение состояния было очевидным, по-прежнему стабильным и удовлетворительным. С помощью физиотерапии больная научилась стоять на ногах и самостоятельно делать несколько шагов. Такими же поразительными, как неврологические и функциональные улучшения, особенно на взгляд незнакомца, стали превращения, произошедшие с поведением больной и с ее отношением к своей внешности. За два месяца до этого она представляла собой жалкое, неподвижное, апатичное и умственно отсталое создание, бесформенное и разбитое, закутанное в безликую больничную пижаму. Теперь она аккуратно одета, придерживается собственного стиля, побрита, припудрена, подкрашена и надушена. Можно вполне закрыть глаза на ее ожирение, акромегалию и немного маскообразное лицо, которое отходит на второй план по сравнению с манерами поведения и умом, особенно если слушаешь ее восхитительно остроумную и беглую речь. Гадкий утенок превращается в почти лебедя. 1969-1972 годы. На четвертом месяце приема леводопы, сентябрь-октябрь 1969 года, у мисс Ха начали проявляться дыхательные побочные эффекты леводопы. В то время она находилась на поддерживающей дозе 4 грамма в сутки. Первым таким нежелательным эффектом стала икота, которая проявилась часовыми приступами, случавшимися ровно в 6.30 каждое утро, как только миска просыпалась. Приступ наступал перед тем, как больная принимала утреннюю дозу лекарства. Три недели спустя к икоте присоединился нервный кашель и откашливание, обусловленные похожим на тик ощущением, что в горле что-то мешает. Одновременно с покашливанием и першением исчезла икота, словно ее заменили новые симптомы. С этого момента у мисс Х стала нарастать тяжесть респираторных кризов, немного похожих на кризы мисс Д. Мисс Х и мисс Д были настоящие друзья-враги в то время. Они были несчастны, если не видели друг друга, и проводили большую часть дня, сидя напротив друг друга, вызывая при этом друг у друга кризы. К концу года кризы у МиСХА стали невыносимо тяжелыми и сопровождались не только заметным учащением пульса и повышением артериального давления, но и выраженным эмоциональным возбуждением, блокированием речи и рецидивом симптомов паркинсонизма и окологирии. Она по-прежнему испытывала насильственные и псевдогаллюцинаторные воспоминания. Во время кризов ее преследовали фантазии. Из-за них и блока речи ее лицо принимало характерное выражение. Так мисс Ха вдруг вспоминала, исключительно во время криза, что в 1952 году ее изнасиловал зверюга-лифтер, и что из-за этого она теперь страдает сифилисом. Она вдруг начинала понимать, опять-таки на фоне криза, что эту жуткую историю знают все, и все отделение перешептывается по этому поводу у нее за спиной, обсуждая ее распущенность и дурную болезнь. Прошло целых две недели, прежде чем мисс Ха решилась поделиться этими мыслями со мной. Но когда я спросил, действительно ли имело место насилие, она ответила, ну, конечно, нет, все чепуха. Но я вынуждена думать так, когда у меня кризы. К концу декабря кризы стали следовать друг за другом практически без перерыва, и нам пришлось отменить леводопу. Прошел месяц, кризы прошли, но паркинсонизм стал тяжелее, чем до назначения леводопы. В феврале 1970 года мисс Ха сказала мне: "Я думаю, что готова снова принимать леводопу". Последний месяц я много думала и смогла преодолеть весь этот сексуальный вздор. Ставлю 20 против одного, что у меня больше не будет кризов. Я снова назначил больной леводопу и, как в прошлый раз, довел суточную дозу до 4 граммов. И снова препарат оказал на мисха прекрасное терапевтическое действие, хотя оно не было столь разительным, как в первый раз. Больная находилась в прекрасной форме до лета 1970 года, когда у нее снова начали проявляться побочные эффекты разного рода. На этот раз приступы заключались не в икоте, не в кашле и не в респираторных кризах, как предсказала и даже побилась об заклад сама мисха. Теперь побочные эффекты приняли форму разнообразных тиков. Они были нелепыми, уродливыми и причудливыми. Больная поочередно выбрасывала вперед руки, словно отгоняла надоедливых комаров, жужжащих у нее над головой. В июле частота тикообразных движений достигла 300 в одну минуту. Руки двигались вверх и вниз с молниеносной быстротой. За этими движениями практически невозможно было проследить взглядом. Это видно в документальном фильме «Пробуждение». В эти минуты какая-либо целенаправленная деятельность становилась невозможной, и мисс Ха сама попросила отменить Леводопу. В сентябре 1970 года она сказала мне, «На третий раз должно повести. Если вы дадите мне Леводопу сейчас, я обещаю, что у меня больше не будет осложнений». Я послушался, и мисс Ха оказалась права. Последние два года... Она принимает по 4 грамма леводопы в сутки с вполне отчетливым, если не разительным, лечебным эффектом. Иногда у нее случаются срывы настроения или кризы, но не слишком часто и никогда не бывают тяжелыми. Она продолжает прибегать к манерным трюкам типа поправления очков, и эта манерность помогает скрыть, разрядить или рационально выразить склонность к тику или неуместное возникновение психомоторного возбуждения. «Это мой в одной фонтан», — говорит мисха, — «и оставьте меня с ним в покое». В общем, мисха живет жизнью настолько полной, насколько позволяет инвалидность, обусловленная ее состоянием, болезнью и той ситуацией, в какой она пребывает. Мисс Хапа по возможности не пропускает ни одной экскурсии и ходит в кино. Еще она фанатик бинго, причем всегда выигрывает, так как никто во всем госпитале не может сравниться с ней по проницательности и скорости мышления. Она очень предана своей единственной оставшейся в живых сестре. Однако большую часть дня мисс Ха читает или пишет. Она читает очень быстро и внимательно, буквально пожирая текст. Литература всегда старомодная, обычно она читает Диккенса и никогда не снисходит до современной словесности. Много размышляет, но свои мысли держит при себе, поверяя их только разбухающему день ото дня многотомному дневнику. Можно сказать, мисс Ха неплохо справляется с болезнью и хорошо себя чувствует. И это поистине удивительно, если учесть, как она жила. Несмотря на выпавшие на ее долю несчастья, мисс Х всегда сохраняла способность оставаться настоящей личностью и смотреть в глаза реальности, не отрицая ее и не впадая в безумие. Она черпает силы, неведомые мне, из душевного здоровья, которое оказалось глубже, чем самая глубокая пропасть ее болезни.